Второе. Накопление и расширенное воспроизводство. Поскольку накопление происходит в форме воспроизводства в расширенном масштабе, то ясно, что по отношению к денежному обращению оно не представляет никакой новой проблемы. Прежде всего, что касается добавочного денежного капитала, который требуется для функционирования возрастающего производительного капитала, то он доставляется той частью уже реализованной прибавочной стоимости, которую данный капиталист бросает в обращение как денежный капитал, а не как денежную форму своего дохода. Деньги уже находятся в руках капиталистов, только их применение иное. Но вследствие функционирования добавочного производительного капитала, в обращении брошена как продукт этого капитала добавочная товарная масса. Вместе с этой добавочной товарной массой, в обращение одновременно была брошена часть добавочных денег, необходимых для ее реализации. И именно по стольку, поскольку стоимость этой товарной массы равна стоимости производительного капитала, потребленного при ее производстве. Эта добавочная масса денег была авансирована прямо как добавочный денежный капитал, и потому она возвращается к капиталисту вследствие оборота его капитала. Здесь перед нами встает тот же самый вопрос, что и выше. Откуда берутся добавочные деньги для реализации дополнительной прибавочной стоимости, находящейся теперь в товарной форме? Общий ответ опять тот же самый. Сумма цен обращающейся массы товаров увеличилась не потому, что цены данной массы товаров повысились, а потому что масса обращающихся теперь товаров больше, чем масса товаров, обращавшихся ранее. Причем эта разница не уравновешивается понижением цен. Добавочные деньги, необходимые для обращения этой большей товарной массы, имеющей большую стоимость, должны быть получены или путем более экономного использования обращающейся денежной массы, причем безразлично достигается ли такая экономия посредством взаимного погашения платежей и так далее, или при помощи применения средств ускоряющих обращение одних и тех же денег, или же путем превращения денег из формы сокровища в форму обращающихся денег. Это последнее. Включает в себя не только то, что денежный капитал, лежавший без употребления, начинает функционировать как покупательное средство или как средство платежа. Не только то, что денежный капитал, уже функционирующий в качестве резервного фонда, выполняя такую функцию для своего собственника, активно обращается для общества, например, при вкладах в банки, из которых он постоянно выдается в суду. Следовательно, при этом он выполняет двоякую функцию. Это последнее включает в себя и то, что более экономно используются резервные фонды, застаивающиеся в виде монет. Для того, чтобы деньги постоянно текли как монета, монета должна постоянно оседать в виде денег. Постоянное обращение монеты обусловлено постоянной задержкой ее в больших или меньших количествах в резервных монетных фондах, повсюду возникающих в сфере обращения и вместе с тем обусловливающих его. Образование, распределение, исчезновение и возобновление этих резервных фондов постоянно изменяются, их существование постоянно исчезает, их исчезновение постоянно имеет место. Термин «монета» в противоположность термину «деньги» Употребляется здесь для обозначения денег, функционирующих в качестве простого средства обращения в противоположность их другим функциям. Поскольку всех этих средств оказывается недостаточно, постольку должно быть добыто добавочное золото или, что сводится к тому же самому, часть добавочного продукта прямо или косвенно обменивается на золото на продукт тех стран, в которых добывают благородные металлы. Добыча золота и серебра как орудий обращения отвлекает от использования обществом соответствующую сумму возможных добавочных средств производства и предметов потребления, то есть действительного богатства. Поскольку при неизменяющемся данном масштабе производства или при данной степени его расширения уменьшаются издержки на этот дорогостоящий механизм обращения, Постольку вследствие этого повышается производительная сила общественного труда. Следовательно, поскольку такое влияние оказывает вспомогательные средства, развивающиеся вместе с системой кредита, постольку они непосредственно увеличивают капиталистическое богатство. Или потому, что вследствие этого большая часть процесса общественного производства и процесса общественного труда, совершается без какого-либо участия действительных денег или потому, что повышается способность функционирования массы денег, действительно находящейся в обращении. Теперь мы должны рассмотреть тот случай, когда не происходит действительного накопления то есть непосредственного увеличения масштаба производства, но когда часть реализованной прибавочной стоимости более или менее продолжительное время накопляется в виде денежного резервного фонда, чтобы впоследствии превратиться в производительный капитал. Поскольку накопляемые таким образом деньги являются добавочными деньгами, дело понятно само собой. Они могут быть только частью избыточного золота, привезенного из стран, добывающих золото. Следует отметить при этом, что в данной стране уже нет того национального продукта, за который ввезено это золото. Он вывезен за границу в обмен на золото. Напротив, если предположить, что в стране обращается прежняя масса денег, то накопленные и накопляемые деньги приливают из каналов обращения, изменяется только их функция. Из обращающихся денег они превращаются в постепенно образующийся скрытый денежный капитал. Деньги, которые накопляются в этом случае, суть денежная форма проданного товара, а именно денежная форма той части его стоимости, которая для его владельца представляет прибавочную стоимость. Здесь предполагается, что системы кредита не существует. Капиталист, накопивший эти деньги, продал, но не покупает. Этот процесс, если представить себе его как частный случай, не требует никаких объяснений. Часть капиталистов удерживает часть денег, вырученных от продажи своего продукта, не покупая на них продукта на рынке. Напротив, другая часть капиталистов превращает в продукт все свои деньги, за исключением постоянно возвращающегося денежного капитала, необходимого для ведения производства. Часть продукта, являющегося носителем прибавочной стоимости и выбрасываемого на рынок, состоит из средств производства или из реально существующих элементов переменного капитала, то есть из необходимых жизненных средств. Следовательно, эта часть продукта может тотчас же служить для расширения производства. Ведь мы вовсе не предполагаем, что в то время как одна часть капиталистов накапливает денежный капитал, другая часть капиталистов потребляет всю свою прибавочную стоимость целиком. Мы только предполагаем, что одна часть капиталистов накапливает капитал в денежной форме, образует скрытый денежный капитал, Между тем, как другая часть капиталистов действительно накапливает, то есть расширяет масштабы производства, действительно увеличивает свой производительный капитал. Имеющаяся в наличии масса денег оказывается достаточной для потребностей обращения, даже если попеременно одна часть капиталистов накапливает деньги, в то время как другая расширяет масштаб производства и наоборот. К тому же накопление денег на одной стороне может совершаться и без наличных денег посредством одного только накопления долговых требований. Затруднение возникает тогда, когда мы предполагаем накопление денежного капитала не как частный случай, а как общее явление для класса капиталистов. Согласно нашему предположению, то есть предполагая всеобщее и исключительное господство капиталистического производства, За исключением класса капиталистов вообще не существует никаких других классов, кроме класса рабочих. Все, что покупает рабочий класс, равно сумме его заработной платы, равно сумме переменного капитала, авансированного всем классом капиталистов. К последним эти деньги возвращаются посредством продажи их продукта рабочему классу. Вследствие этого их переменный капитал снова приобретает свою денежную форму каким же образом может накапливать деньги весь класс капиталистов в этом случае. Все они должны были бы продавать часть своего продукта, ничего не покупая взамен. Конечно, нет ничего таинственного в том, что они обладают определенным денежным фондом, который они бросают в обращение, затрачивая его как средство обращения в целях своего потребления, и что затем… Каждый из них снова получает из обращения известную часть этого фонда. Но в таком случае этот денежный фонд существует именно как фонд обращения, образовавшийся вследствие превращения прибавочной стоимости в деньги, а отнюдь не как скрытый денежный капитал. Если рассматривать дело так, как оно происходит в действительности, то скрытый денежный капитал, накапляемый для последующего применения, состоит... Первое. Из вкладов в банки вклады составляют относительно незначительную сумму тех денег, которыми действительно располагает банк. Денежный капитал накапливается при этом лишь номинально. Что при этом действительно накапливается? так это притязание на деньги, которые превращаются в деньги, если только они когда-нибудь превращаются в деньги, только потому, что устанавливается равновесие между суммой вкладов в банк И суммы денег, затребованных вкладчиками. В виде же денег в банке находится лишь относительно небольшая сумма. Второе. Из государственных ценных бумаг они вообще представляют собой не капитал, а только долговые притязания на годовой продукт нации. Третье. Из акций. На основе капиталистического производства образование сокровища само по себе никогда не является целью. Оно является или результатом задержки в обращении, при которой большее, чем обычно количество денег принимает форму сокровища, или результатом накоплений, обусловленных оборотом капитала или, наконец, сокровище представляет собой лишь образование денежного капитала, пока что в скрытой форме, предназначенного функционировать в качестве производительного капитала. Поэтому, с одной стороны… Если одна часть прибавочной стоимости, реализованной в форме денег, извлекается из обращения и накапливается в качестве сокровища, то с другой стороны, одновременно другая часть прибавочной стоимости постоянно превращается в производительный капитал. За исключением того случая, когда между классом капиталистов распределяется добавочный благородный металл, Накопление капитала в денежной форме никогда не происходит одновременно во всех пунктах. Все то, что сказано в отношении той части годового продукта, которая представляет собой прибавочную стоимость в товарной форме, действительно и в отношении другой части годового продукта. Для обращения последней требуется известная сумма денег. Эта сумма денег точно так же принадлежит классу капиталистов, как и ежегодно производимая товарная масса, представляющая прибавочную стоимость. Эту сумму денег первоначально бросает в обращение сам класс капиталистов. Она постоянно все снова и снова распределяется между капиталистами посредством самого процесса обращения. Как и вообще при обращении монет, Одна часть этой суммы денег постоянно задерживается то в одном, то в другом пункте, тогда как другая ее часть непрерывно обращается. Дело нисколько не меняется, если такое накопление совершается отчасти преднамеренно с целью образования денежного капитала. Здесь мы оставляем в стороне те исключительные случаи в области обращения, Когда один капиталист захватывает долю прибавочной стоимости и даже часть капитала другого капиталиста –